Мне голову оторвут за такую авантюру, а мы никому не скажем. А если тебя ранят, так вы мне какую-то магическую защиту приделайте. У нас же магией почти никто не владеет. Знаешь, идем-ка отсюда. Последствия легкого отравления сонным зельем уже прошли, поэтому я подхватила Тали под локоть и потащила за собой. Куда мы? Тихо пискнула она, совершенно не сопротивляясь. «Господину Лемону, сейчас ты ему изложишь свои соображения по поводу приманок, наживок и прочих жертв». Дверь на мой стук открылась почти мгновенно. Видимо, Джокер встал раньше. Он медленно посторонился, придерживая дверь и пропуская нас. Проходя мимо, я на секунду задержалась, мельком взглянула на его сонное лицо, помятую рубашку, в которой он, похоже, спал, и с трудом удержалась, чтобы не принюхаться. «Боги, что я делаю?» – одернула себя и быстро юркнула в комнату, успев, впрочем, заметить, как насмешливо прищурились за стеклами очков кари и глаза и слегка дернулся уголок рта. «А вот и вы! Чем обязан, милые дамы?» – учтиво произнес мужчина, подойдя к нам своей подпрыгивающей походкой. «Это как-то связано с тем, что юная леди сегодня утром по карнизам лазила?» «Так ты в курсе!» Странно, что сразу не примчался. Что ж странного? Мало ли о чем захотят поболтать две барышни. Я тебе доверяю. Я посмотрела на мужчину, и мое лицо просветлело. Приятно-то как. Вообще-то я хочу, чтобы ты нам мозги прочистил. Обеим. А то у меня как-то плохо выходит. Ответила я, уступив кресло Тали и присаживаясь на край кровати. Джокер встал у комода, облокотившись одной рукой на его поверхность, и принялся слушать. К моему удивлению криков «Что? Вы с ума сошли?» не последовало. Напарник вполне вежливо выслушал Тали, временами кивая и задавая вопросы. Наконец она закончила, и Джокер задумался. «Сейчас нам деликатно скажут о том, какие мы две дуры!» Пронеслась ехидная мыслишка. «А план не так уж и плох!» Задумчиво протянул знакомый баритон оторвав меня от собственных раздумий. «Что ты сказал?» – недоверчиво взглянула на мужчину. «Я сказал, что план совсем неплох». Спокойно повторил Джокер. Лицо Тали засияло лучше новенького Лейра. Я бочком подвинулась к напарнику и едва слышно произнесла. «Не ожидала. Ты в курсе, что Кир нам выскажет по этому поводу?» «В курсе». Но, во-первых, не обязательно посвящать его в наши планы. Во-вторых, мы хорошо подготовимся. А в-третьих, Джокер выразительно посмотрел мне в глаза. Мне плевать, что скажет его безголовое высочество. Меня не он нанял. Почему-то захотелось покрутить у виска. Причем не только у своего, а у всех троих. Спустя час наша троица все еще сидела и обсуждала нюансы предстоящего мероприятия. Тали выходит из ворот общежития и следует по точно заданному маршруту. Мы с Джокером незаметно сопровождаем ее с двух сторон улицы. Кроме того, вдоль маршрута под видом горожан курсируют охранники. И, наконец, Тали действительно будет обвешана всевозможными амулетами, включая и от ментального воздействия. Впрочем, если действуют свойства Дара, то нельзя быть уверенным, что он поможет. Джокер в который раз экзаменовал девушку по деталям операции. Наша конкурсантка по-прежнему сидела в единственном в комнате плюшевом кресле, собранная и довольная до нельзя. Ее нынешнему наставнику, похоже, надоело стоять, и он легко запрыгнул на широкий комод, подвинувшись к стене и прислонившись к ней спиной. «Я давно уже все запомнила и теперь слушала их лишь краем уха». Безразлично, рассматривая комнату, мельком глянула в окно, на секунду остановила глаза Натали, та как-то особо размахивала руками в этот момент, затем взгляд мазнул под Джокеру, перенесся к двери и резко вернулся к сидящему на комоде мужчине. Что-то в нем показалось мне знакомым. Присмотрелась и с трудом выдохнула. Джокер сидел точно так же, как когда-то Джек на кухне, когда суп варился. Не отдавая себе отчета, я сорвалась с места, подбежала к напарнику и несколько раз зашла то справа, то слева, пытаясь найти еще какую-нибудь схожесть. Фигура и рост такие же, впрочем, это ни о чем не говорит. Нормальное спортивное мужское тело. Лицо, глаза, волосы, голос другие, но их легче всего подделать. Уши труднее, но… Хм… Что-то я не догадалась у Сурби уши в деталях поразглядывать. Жесты тоже непонятно. У обоих есть привычка рукой волосы поправлять, но у кого ее нет... «С вами все в порядке?» послышался сбоку участливый девичий голос. Вынырнув из собственных мыслей, заметила, что мои сообщники молча сидят с интересом, глядя на мои метания. Я, в свою очередь, снова посмотрела на Джокера. «У меня что-то на голове выросло!» спросил он фыркнув да уж не знаю что лучше тут такое покажется что в собственном рассудке усомнишься задумчиво протянула я запустив руку в синие патлы и почусывая голову словно это могло помочь думательному процессу напомнили вы мне кое-кого господин лемон произнесла я и проигнорировав дальнейшие заинтересованные взгляды вернулась на свое место после завтрака Мы собрались воплощать план в действие. Сначала покинули пределы конкурсной территории мы с Джеком. Я ушла первой, особо не таясь. Поздоровалась у ворот со стражниками, прошлась по улице, якобы торопясь по своим делам. Затем свернула в первый попавшийся переулок. Убедившись, что на меня никто не смотрит, сбросила магическую личину верхней одежды, оставшись в хамелеонке. Спрятала под обтягивающий капюшон синие волосы. Надеюсь, наша авантюра не затянется. Одежка какое-то время меня поддержит, но пару часов максимум. Все-таки она не для обогрева предназначена. Район оказался приличный. Впрочем, это я и раньше знала. Дома богачей строились на расстоянии друг от друга, да еще с садом вокруг. Засечь на крыше и таким образом следовать за Тали, да плюс обозревать окрестности, к сожалению, не получилось бы. Хотя настолько близко от конкурсной территории, на девушек и не нападали. Поэтому я пока затаилась у придорожного куста. Собственной маскировки хватит, а не хватит, тогда глаза людям отведет. Где находился Джокер, я могла сказать лишь примерно. Как не смотрела, заметить не смогла. Просто знала, что он должен вести Тали вдоль другой стороны улицы. Примерно через полчаса из ворот вышла наша жертва. Я услышала, как Тали сказала охране, что идет в госпиталь проведать подругу и вежливо отказалась от сопровождения. Девушек из своей комнаты она также должна была предупредить. Затем она, не торопясь, направилась вдоль улицы. Я последовала за ней. Чем дальше мы отходили от сонных богатых домов, тем оживленнее становилось на улице. Мелкие лавочки давно открылись, сейчас вокруг Тали сновали горожане, спешащие по своим делам. Я внимательно приглядывалась. Никто пока подозрительным не казался. Вон толстая тетка задела плечом девушку. Я напряглась, но та сразу и отступила, неся огромную корзину с продуктами. А вон с другой стороны приближается непонятный церковник в капюшоне. Тоже ничего, прошел мимо. Лавочники, булочники, малые чумазые дети, все суетились, куда-то спешили, галдели, что-то продавали. Среди мелькающих лиц я заметила несколько знакомых. На всякий случай поблизости слонялись переодетые стражники. Надо отдать им должное, из толпы они особо не выделялись. Тем временем ли миновала самый оживленный участок пути и свернула на довольно тихую и малолюдную улочку. На самом деле моя подопечная, кажется, решила проявить личную инициативу. О таком маршруте мы не договаривались. Но только я собралась подойти к девушке, как обнаружила, что в нескольких шагах от нее следует подозрительный тип. Как я могла его не заметить? От удивления едва не проворонила момент, когда он напал. Ярко блеснуло тонкое лезвие, я рванула вперед, понимая, что не успею. Время замерло. Грудь заполнил плотный холодный клубок. В этот миг рядом с нападавшим словно ниоткуда возник Джокер, и мгновением позже незнакомец уже валялся на снегу, придавленный коленом моего напарника. Только тогда я заметила, что все это время забывала дышать. Шумно вдохнула морозный воздух и закашлялась. Итак, перед нами сидел какой-то хмырь, Никак по-другому потрепанного жизнью и алкоголем наемника назвать не получалось. Хотя какой там наемник? Похоже, люди Эркса и правда отказались работать, раз наши противники, кем бы они ни были, нанимали таких. Ну да, хмырей. Вначале данный субъект попытался вырваться, но, поняв, что сбежать не удастся, принялся елозить по снегу и жаловаться на горькую судьбинушку. «Я все, все расскажу!» Торопливо хныкал он, для достоверности постоянно тряся головой. «Всю, всю!» «Кто тебя нанял?» «Не знаю!» Лаксиво протянул преступник. «Правда не знаю!» «Кто предупредил, когда выйдет девушка?» Последовал очередной вопрос. «Никто! Клянусь!» Мужчинка попытался подползти и уцепиться за ноги Джокера. «Мне сказали...» «Напасть на любую девушку, что выйдет из ворот!» «На любую?» – вмешалась я. «Я тоже выходила, на полчаса раньше!» «На любую красивую девушку!» – сообщил наемник, сделав акцент на предпоследнем слове. «Сам, урод!» – пробубнила я под нос и заметила, как напарник пытается скрыть усмешку. «Ладно, забирайте!» – крикнул Джокер ребятам которые наконец-то решили поспешить нам на помощь в участке допросим хотя погодите минуту он потянулся к шее Пойманова и вытащил маленький кусочек кварца болтающийся на потертом кожаном шнурке амулет задумчиво протянул он почему-то не рабочий что в него было вложено невидимость стирание следов просипел наемник это магический мне его дали «Сам вижу, что магический». Джокер с некоторым недоумением осмотрел неприметный камушек. «А еще амулеты были?» Подозрительно поинтересовался он. «Да, был, в руки держал, а на повороте споткнулся и выронил, и этот...» Грязный палец ткнул в кусочек кварца. «Тоже сразу перестал действовать». Недоумение на лице напарника сменилось крайним изумлением. Впрочем, я еще успею спросить, что все это значит. По идее, второй амулет выпал буквально метрах в пятидесяти от нас. Поискать? Дождалась кивка и пошла в ту сторону, внимательно осматривая снег. Практически сразу за поворотом, недалеко от толпы виднелось круглое пятно, дыра в снегу, словно туда действительно упал небольшой предмет. Так и есть. В снежном углублении лежал плоский зеленоватый камень. Я нагнулась, чтобы его поднять, и сознание в очередной раз меня покинуло. «Сколько можно по голове бить?» — мелькнула последняя мысль.